Глава третья. Зачем скрывать истину? Отношения между супругами в Сегельфоссе далеко не были такими, какими должны бы быть. Не согласие улеглось только на короткое время при ожидании ребенка. Через некоторое время опять пошло то же самое, и теперь отношения окончательно обострились. Неужели поручик, взрослый человек, мог примириться со многим, чего не переносил всю жизнь и к чему относился с презрением? Бывало и смешно и больно видеть их раздражительных и недовольных, когда они сходились. "Мой сын", говорила она. Это оскорбляло поручика. "Мой маленький марец", говорит она, продолжая. Это обижает его, и он замечает. Его зовут Вилоц, как деда. А можно звать также и Марицом? Нет, почти нельзя, жена смеётся и говорит. Но когда он вырастет, я позову Виллетс. Может, прийти не тот, кого я зову. Но когда вы позовёте Виллетс, так я сейчас по тону узнаю, кого из нас вы зовёте. Жена снова засмеялась и сказала: Ничего нет удивительного. Кстати, я вспомнила. Вы были так добры и взяли новую горничную в помощь экономке. Она, кажется, уроженка Гор. Она молодая и не дурна, зовут её Марсилия. Но у неё в голове что-то не ладно. Можете себе вообразить, она ночью ходит вверх и вниз по вашей лестнице. Молчание. Она всходит наверх поздно вечером и возвращается через долгое время. Да, через очень долгое время. Молчание. Вы, вероятно, не находите этого так же удивительным, как я. Иначе вы что-нибудь сказали бы. Я молчу, потому что вы желаете этого, ответил поручик. Иначе вы не поражали бы меня так. Вы заставляете меня молчать. Жена громко засмеялась. «Ха -ха -ха -ха. Я делаю вас безгласным? Почти. Мне очень неприятно, что мой выбор прислуги в помощь экономке оказался так неудачен. Явушка не знает своих обязанностей. Жена не отвечает. Она задумалась. Оба думаю, то бы готовиться к новому нападению. Жена уступает и говорит: "Вы желаете сказать мне ещё что-нибудь? Нет. Неделю тому назад я стучал к вам. Я была занята. Я просила извинить меня. 3 недели тому назад я стучался к вам. Я стучался к вам в прошлом году и в нынешнем, просил разговора несколько минут. Я каждый раз просила извинить меня. Муж кланяется и стоит. И ещё раз прошу извинить меня, говорит жена, стараясь выразиться получше, и смотрит на него пристально. Муж не понимает её. Зачем он так стоит здесь? Она тревожится, может быть, боится, как бы ему не пришло что-нибудь в голову, и поэтому говорит: "И ещё раз прошу извинить меня". Тогда муж смеётся. Ха-ха-ха. Но что это за хохот? Рот открыт, горло пересохло, а он хохочет. Ему ж уходит, уходит из дома, идёт в конюшню, берёт коня и вскакивает в седло. А вот что он делает? Как они обо страдают? И жена также страдает. В ней нет сильного чувства к ущерчному человеку, в ней уже нет преувеличенной нежности к нему. Это видно, но это непонятно. Вitched он её муж, а разве можно не любить мужа? У окна есть местечко, там она стоит и смотрит, пока он не уезжает. Тогда она чувствует себя спокойнее. У её двери есть ключ, его она не променяла бы на золотой ключ. Она пользуется им, запирая двери изнутри. Всё это так непонятно. Что он ей сделал или в ней вообще говорит отвращение к супружеским отношениям? Привычка Чувство стыдливости, может быть, ей противны его длинные руки, его дыхание. Она идёт к письменному столу и начинает писать. Тот и размышления, заметки, дневник. Её пальцы перебирают листы и держат перо. Теперь она вставляет норвежские слова в немецкий. Это плохая привычка. Это её сердит, но она не пачкает тетради вычёркиваниями. Вероятно, она ведет дневник, изо дня в день записывая какие-нибудь пастики, какие могут прийти в голову дочери полковника. Может быть, ей интересно перелистывать и снова перечитывать листки и будить от голосов прежних дней в себе. Через некоторое время она снова идет к окну и смотрит: не едет ли кто-нибудь на пригорке, не возвращается ли кто-нибудь? Потом она напивая направляется к пианино и садится за него. она играет что-то весёлое Неужели это она покинувшая дворянское гнездо в большом городе Ганновере и заживо погребшая себя здесь в Шегельфаше несчастный слепой король бы её девичьи годы сказал Я по вашему голосу слышу как вы прелестные дитя моё Голос у неё большой и красивый полный она поёт песни своей родины поёт полной грудью, но странно, в её голосе есть что-то напоминающее гонг. Инструмент тихо поёт за ней. Она закидывает голову, стан покачивается. Вдруг она обрывается и спешит за две комнаты в детскую к сыну. Подобные сцены повторяются часто в последнее время. Одни только служанки в кухне слушают её пение. Они обыкновенно отворяют двери, чтобы лучше слышать. Кроме них никто в доме не отворяет дверей, чтобы послушать. Это она знает. Муж её встречается с ней только за столом, а между соседями у неё нет знакомых. Один только старый помещик Колдвин и его жена сохранит из прежних времён воспоминание о Сегельфосе. Раз в году приезжали они со своего большого острова и гостили с неделю. Вот и всё. Ими почти ограничивается круг знакомства. Фру Адергейт получала немецкие газеты и немецкие книги, но то были не живые голоса. Поручик совершает свою длинную ежедневную поездку. В его поместье жили арендаторы и торпори в горах и у моря. Он едет к рыбакам. Здесь, не сходя с лошади, он смотрит на волны, на их дома, на их девушек. Поручик не был совершенно лишён сердца. Инакдаун помогал какой-нибудь девушке устроиться в поместье, ино раз посылал картофель и мясо особенно нуждавшейся семье. Он приподнимается в седле и стучит хлыстом в окошко одного дома. Это дом рыбака Мануэля Сена. Рыбак выходит и кланяется. Зад ней его показывается в дверях несколько лиц, а в глубине женщина, прижавшая руки к груди, будто желая скрыться под ними. Ты едешь на ловлю. Спросил поручик. Рыбак грустно покачал головой. "А вы знаете, теперь одной ловлей не прокормиться. Мне нужно несколько рабочих на реке. Ты можешь взять ещё пару человек и прийти работать на плотину?" "Вот как? Вы хотите открыть плотину? Река стоит высоко?" "Итак, начнём с будущего понедельника. Что это за высокий парень там?" "Это мой сын. Что же, не кланяешься, Ларс?" Его зовут Ларс. Он недавно конформировался и стоял вторым номером. Стало бы и главой есть на плечах. Да что толку? А это твоя дочь? Какая у тебя дома работа для девушки? И зачем ты держишь при себе столько взрослого народа? Да куда их девать? И где они себе достанут платье, чтобы показаться в люди? Постики, сказал поручик. Его зовут Ларс? Мальчика? Да. Божье наказание. Он мне за мои грехи только и знает, что сидит за книгой. Господь дал ему здоровые и хорошие руки, а он ни к чему их не прикладывает, ничего не зарабатывает. Ты любишь книги? спрашивает поручик. Что же ты не отвечаешь, Ларс? строго спрашивает отец. Ларс ёжится, конфиузится и не может найти подходящего слова. Поручик спрашивает: Это всё твои ребятешки и маленькие также. Ну, само собой, разумеется. Осенью 5 лет сменило. Зовут Юлием. Поручик вдруг говорит: "Вот та могла бы служить в поместье. Как её звать?" "Довердана". "Довердана? Ты бы пошла при отделась, довердана, и не мозолила тут глаза людям. Покажи руки", коротко приказывает поручик. Даверданов вспыхивает до корня рыжих волос, но послушно протягивает руки. Грамотная. Чего ты рта не раскроешь? Вступается отец. Читает по книге. Какие стар? Отвечает он за дочь. В конформации номер третий. Не от четвертый. Вмешивается сын Ларс, наконец, решившись открыть рот. Третий, повторяет отец. Сама знаешь, Давердана. Паручекивает. Преяденцы приходив в усадьбу, я заплачу за платье, приходи в воскресенье через неделю. Покажи ещё раз руки хорошенько вымой их. Так? Двердана. Да, Двердана, подтверждает отец. Поручик поворачивает коня, говоря: "Итак, в будущий понедельник начнём сплавлять лес". Он едет своей дорогой, немного согнувшись худощавым станом в потёртом мундире, и всё же в нём чувствуется сила и упругость. Что-то арабское, как будто для него не существует препятствий. Да, теперь он продает лес, на него теперь стоят хорошие цены. Он пилит бревна на доски на собственной лесопилке, денег вдоволь. Неужели и теперь дело не пойдет? Содержать поместье стоит денег, а большое поместье только разоришь, не вкладывая капитала. Ну а если есть деньги, кирпичный завод дает все меньше и меньше, а теперь стоит. Мельница же мелет золото, жидковатое, правда, но всё же окупает себя, и не только окупает, если сосчитать всё, что с молота для окрестных жителей, и ещё не оплачено. Дела ещё пойдёт. Небудь постройки этой церкви. Дорого она обошлась. Прошёл год за годом со времени её окончания, но у порутчика осталось одно неприятное воспоминание о постройке. Ну а лес, лесопилка – это настоящее божье благословение. Паручик приезжает домой, откуда-то доносится звон. Что это такое? Дин-дин! Жена играет с сыном в лошадки на дворе. Она навешала на него бубенчики и правит возями. Оба хохотают и играют в лошадки. Ха-ха-ха! Когда паручик подъезжает, смех умолкает и мальчик начинает хныкать. Слёзы мальчика огорчают мать, но когда она говорит: "Не плачь, маленький Мориц", поручик плотно сжимает губы и сиде на луже молчит. Этим именем Морица жена, вероятно, желает лишний раз напомнить, что её дворянский род, Мориц фон Платц выше его. "Хм", говорит поручик. "Снимите с него бубенчики. Да это только игра", отвечает жена. "На веласах Холмсен обобенчиков не надевают и в игру". "Как вы ряски", говорит жена. "Раз я допускаю это, то, кажется, вы пойдём домой, мой мой марец". Опять маленькая размолвка, маленькая стычка. Постоянные шпильки. Слишком много шпилек. Иногда бывали неподражаемые сцены, когда со всех сторон выставлялись шпильки. Мальчик и мать начали играть на фортепиано. Мать учила сына читать и играть, и она не нарадовалась на него. По целым часам они рисовали вместе цветными карандашами, по целым часам распевали песенки. Мальчик был способный, и вообще маленький Виллос в своей синей бархатной курточке и сшитым воротничке на плечах был божьим благословением в доме. Когда поручик приходил к Амеде, между супругами снова господствовало наружное согласие и изысканная вежливость. Не было ни споров, ни пикировки. Споры прекратились в отсутствии поводов к серьёзным раздорам. Но в эти мирные часы за трапезой маленький Вилоц уже не был морицом. Мало того, мать Ильи избегала называть его по имени, или прямо называла его Вилоцом, как и следовало. Благодарный за такую предупредительность поручик уже не кричал то и дело: "Вилоц, Вилоц!" Он называл мальчика: "Мой друг" или "Дитя моё". обходя его имя, но это ещё не значило, что Паручигу ступает. Он запрещает называть сына Морицем, когда это имя слышит от горничной или экономки. Извините, Янфро, спрашивает он. О ком это вы говорите? Кто это у нас в поместье Морец? Или вы подразумеваете сына моего велеча Холмсина? Прошу прощения, отвечает дама. Хозяйка саба иногда говорит Морец. Кажайка ошибается. Ни один из нас не желает называть мальчика вторым именем. Поручик кивает головой и уходит. Кстати, Янфро говорит он, оборачиваясь, у Ларса и Сагвика дом полон взрослых ребят, которые ничего не делают. Одна из его дочерей придёт служить сюда. Посмотрите, не пригодится ли она вам вместо Марсилии. Разве Марсилии должна уйти? Полагаю, что да. Так значит, сюда придёт новая А что, ио приходится кормить слишком много ртов, говорит поручик. Он и постоялся, как бы экономка не истолковала по-своему его слова, поэтомуtorch прибавляет. У него также есть взрослый сын, который ничего не хочет делать, кроме как учиться. Я отправлю его в Тромсе. Таким образом добрый Ларс Манвельсен будет избавлен от обузы. Эта мысль пришла поручику ещё в Саргавике, но тогда он сдержался. Теперь слово было сказано. Ларс, сын, поступит в семинарию в Тромсе. Паручих, зная, раскошеливаясь во все стороны, да как бишь зову девушку Давердана, как в сказке, рыжие волосы и длинные руки. Когда паручих шел по двору, что-то попавшееся ему под ноги обратило на себя его внимание. Он всегда идет на кляне в голову, смотря в землю, а потому видит все, что попадается на дороге. Кто был здесь чужой? спрашивает он работника. Чужой? Никого. На дороге лежит недокоренная сигара. Может быть, я бросил, доктор, говорит другой рабочий. Да, может быть, соглашается и первый. Паручик идёт своей дорогой. Так доктор был сегодня утром, как рассеянная жена, что за всё утро не упомянула о посещении доктора. Он пойдёт к жене и скажет: "Бел, здесь доктор. Зачем?" Вдруг ему приходит в голову: Как странно отвечает, что никого чужого не было, а был доктор. Разве доктор не чужой в Сегельфусе? За ужином маленький Вилс рассказывает, как доктор поднял его высоко под потолок, выше люстры. Доктор? переспрашивает отец. Жена отвечает тотчас. Доктор был здесь поблизости, и мы пригласили его зайти утром. Кто болен? Марсилия. Я этого не знал. Простуда, доктор говорит серьёзно. Я ничего не знала, повторяет поручик. Я не говорила, не ставила. Поручик улыбается. Вы хотели пощидить меня. Но так, как он смотрит на дело с такой стороны и не хочет оценить её деликатности. Тоже на обижается и говорит: "Да, хотела пощидить". Служанки Марсели и, по-видимому, не пошли впрок её ночные прогулки по лестнице. Молчание. Марселия могла бы обойтись без доктора, говорит поручик. Но тогда ведь вам не пришлось бы устроить демонстрацию. Я устраиваю демонстрацию? Как это вы не знаете, насколько равнодушно я отношусь ко всему, кроме моего маленького морятца? Ну, здоровье. Жена поднялась из-за стола